Елена Архипова. «Научи меня верить». Читает Тася Миролюбова. Пролог. К любимому ресторанчику с говорящим названием «В глуши» Павел и Герберт подъехали почти одновременно. Поздоровались, хлопнув друг друга по плечу тут же на улице, и внутрь заходили уже вместе. Этому семейному заведению больше подошло бы название «Таверна». Бревенчатые стены, колесо с лампами под потолком, кованые бра на стенах, Столы из толстых, отшлифованных и пропитанных специальным маслом досок. Такие же, словно бы рубленные топором стулья. Здесь, по сложившейся за долгие годы традиции, друзья бывали несколько раз в год. Только своей тесной мужской компанией и лишь по определенным датам. Бывали всегда втроем. Втроем. Когда-то. Сегодня они сюда приехали вдвоем. Первый раз вдвоем. Об этом каждый из них подумал, но не сказал вслух. Сегодня была одна из тех дат, что они отмечали каждый год, и только втроём. Алекса эта дата тоже касалась. Но сегодня друзья были без него. Крепкий мужчина, стоящий за барной стойкой, увидел вошедших друзей, кивнул им, как старым друзьям, и вышел им навстречу. «Парни, рад вас видеть!» «Григорий, здоров!» Мужчины пожали руки, здороваясь, и бармен, он же хозяин ресторана, повел их вглубь помещения к огромному в рост взрослого человека открытому камину и столу в углу. «Жаркое и злося тушится. Располагайтесь. Я принесу закуски и хлеб». За много лет хозяин хорошо изучил их предпочтения в выборе блюд. Хозяин ушел на кухню, не уточнив заказа. Впрочем, это место не блистало богатством закусок. В меню неизменно были холодная буженина, домашний сыр, свежие овощи, много зелени да свежий хлеб. Друзья, увидев стол, к которому их подвели, и за который им было предложено присесть, недоуменно переглянулись. Стол был сервирован лишь на двоих. Герберт, который звонил, делая заказ, прокомментировал. Заметь, я не уточнял, что нас будет двое, но новости доходят и до глуши. О том, что Саню посадили, разве что ленивый не говорил. Григорий вернулся в сопровождении молодого совсем парнишки, как две капли воды, похожего на него самого. Парень ловко расставил закуски и ушел. К столу шагнул Григорий, поставил на стол три маленькие рюмки и плоскую бутылку без наклейки. Увидев удивленные взгляды друзей на бутылку и рюмки, пояснил: Парни это из личных запасов, семейный рецепт. Бабушка Агрипина велела вам ее подать. Павел с Гербертом, одновременно не сговариваясь, повернулись в сторону огромного камина, где обычно в кресле качалки сидела пожилая женщина. Помешивала угли, подкидывала в огонь дровину и посасывала изящную трубку с длинным мундштуком. Сегодня кресло было пустым. Она... Павел не договорил предложение, не зная, как спросить хозяина о том, где его бабушка, и не случилось ли чего со старым человеком. «Она выпьет с вами!» Услышали они низкий, с хрипотцой женский голос из-за спины хозяина. Мужчина почтительно посторонился, пропуская пожилую женщину. «Иди, Гриша, дальше мы тут сами с ребятками разберемся». Хозяин ловко подтащил к их столу переносную загородку, поставил ее, отгородив их от общего зала, и послушно ушел. А так, кого все здесь называли бабушка Агриппина, первая подняла полную рюмку и протянула ее в сторону друзей, предлагая чокнуться с ней. «Ну и чего смотрите? Скажете, не видели, что женщины пьют крепкий алкоголь?» Павел с Гербертом подняли свои рюмки одновременно и уже почти донесли их к третьей, зажатой в руке женщины, как вдруг услышали. «За вашего друга!» Герберт успел чокнуться с женщиной по инерции, но, услышав ее тост, он замер. Павел же, так и не донеся свою руку до ее руки, и вовсе остановился. Бабушка чокнулась с ними сама, первая, и скомандовала. «Выпили! Оба! До дна!» Друзья переглянулись, но от чего то не посмели ослушаться пожилую женщину. Бабушка проследила за тем, как выпили друзья, одобрительно качнула головой и только после этого пригубила свою. Отщипнула кусочек белого мягкого сыра, закусив, и опустилась за их стол. Мужчины, не ожидая такой крепкости напитка, одновременно крякнули, резко выдохнув, и потянулись за закуской. Бабушка удовлетворенно кивнула. Правильно, закусывайте. Хороша получилось в этот раз. Сама я ее родимую делала, да потом травами лишнюю севуху убирала. Закусывайте, добрые молодцы, да слушайте и размышляйте о жизни своей. Павел с Гербертом обменялись взглядами, но промолчали. Бабушка Агрипина одобрительно покивала, проживала сыр и закончила. «Знаю я, что приключилось у вас. Слышала. Мы хоть и не в городе живем, но и не совсем уж в глуши». Она выудила откуда-то из карманов свою трубочку, выложила на стол перед собой расшитый странными знаками кисет, развязала его и, выудив из него щепотку крупно порезанного табака, начала набивать им трубку, плотно утрамбовывая его большим пальцем правой руки». Павел с Гербертом следили за ее действиями, как зачарованные, и молчали. Агрипина набила трубку, чиркнув спичкой, раскурила ее, затянулась, выпустила дым и лишь после этого начала говорить. Хочу рассказать вам, друзья, товарищи, одну старую притчу. А вы слушайте, да не перебивайте. Когда-то два бога решив повеселиться, Разделили каждого из людей на две половинки. «Скучно им там», — Агриппина ткнула вверх своей трубкой. «Понимаете ли, было сидеть и наблюдать за нами. И ничем мы, счастливые букашки, не отличались от них самих. Очень уж у нас тут все хорошо было. Мир, счастье, любовь. Одним словом, скукота. Не для этого они нас создавали, чтобы умиляться». «И тогда придумали они, как сделать так, чтобы интересно им было следить за нами». Агриппина затянулась ароматным дымом, выдохнула его и продолжила говорить. «Разделили нас боги, а половинки раскидали по всему белу свету в разные стороны и скомандовали. Ищите! Только тот, кто найдет свою настоящую половинку и обретет счастье и бессмертие». Павел скептически усмехнулся и шумно выдохнул. Бабушка тут же отреагировала на его смешок, скомандовав. «Чем унижать меня своим неверием, лучше повтори-ка». Павел послушно разлил и поднял рюмку, глядя на старую женщину вопросительно. «А что ты на меня так смотришь? Тебе новый тост нужен? Так вот не будет нового. За друга вашего сегодня пьем». Того самого, которого сейчас нет среди вас. Друзья переглянулись, но выпили и в этот раз. А пожилая женщина, одобрительно кивнув, вновь затянулась дымом. Не пыхтите на старого человека, а лучше дослушайте притчу, тем более, что я почти уже закончила. Бессмертие ведь оно не в том, чтобы жить не старея и не болея. Бессмертие ведь заключено в продолжении рода. Павел с Гербертом молчали, закусывая. «Вот у тебя», — женщина ткнула трубкой в Павла, — «есть дочь, а скоро будут и сыновья, так?» «Так», — признал удивленно. Павлу было чему удивляться. О том, что у них родятся сыновья, они с и сами узнали совсем недавно. Информации этой они, понятное дело, ни с кем не делились. «Личная жизнь ведь на то и личная, чтобы не становиться достоянием общественности». «И у тебя», — бабушка посмотрела на Герберта, «есть сын и есть дочь». Бабушка Агрипина не спрашивала, она утверждала, но Герберт ответил, «Есть». «И дети у вас есть, и любимые женщины, да и живете вы со своими семьями не в шалашах». Друзья кивнули, понимая уже, куда клонит пожилая женщина. Мужчина, и это испокон веку было так, защитник, добытчик, правитель. Женщина — мать, жена, верная подруга. А еще женщина — это нежность, мудрость, хранительница очага. Кого вам защищать? Для кого злато-серебро добывать, если нет семьи? Кто будет охранять ваш очаг, воспитывать ваших детей и встречать вас на пороге дома? Мы не можем без вас, а вы не можете без нас. Агриппина пососала мундштук трубки. Боги, решив повеселиться, сделали нам бесценный подарок. Только пройдя через одиночество, а кто-то и через испытания, мы понимаем, что такое счастье. Редко кому из нас дается возможность встретить свою половинку, не пройдя через лишения и муки. И лишь избранным дано пронести это через всю жизнь. Бабушка, поймав взгляд Герберта, кивнула на бутылку. Тот послушно разлил ее содержимое по рюмкам и поднес свою рюмку к рюмке Павла, замер ожидая, пока друг поднимет свою. Агрипина одобрительно пыхнула трубкой. Одождавшись, когда оба мужчины поднимут рюмки и посмотрят на нее, отрицательно качнула головой. Друзья выпили и синхронно потянулись к блюду с закусками. Вы оба встретили свои половинки. Пусть странно, через боль до да желания проститься с жизнью. Женщина перевела путливый взгляд на Герберта. Павел, увидев, что Герберт отвел взгляд, а потом пусть нехотяну кивнул. Красноречиво поднял брови. А между тем продолжила. «А друг ваш еще ничего из этого не имеет. И вы оба знаете, что виноваты перед ним. Уводили его женщин, не считали его себе равным, насмехались над ним не один раз. А ведь он спас тебе жизнь, когда нёс тебя раненого на себе. Разве ты забыл это?» Бабушка посмотрела на Павла. «Вижу, что не забыл». Именно потому вы сегодня здесь. Вкусно едите, хорошо пьете, отмечая твоё спасение. А его рядом с вами нет». «Как спас, так и хотел забрать», — буркнул Павел и уже сам потянулся к бутылке. «Выходит, ты вот так списал свой долг перед ним?» Женщина впилась в Павла пронзительным взглядом. «А ты, значит, бабушка Агрипина, хочешь сказать, что те пустоголовые девки, что так легко его предавали, выбирая нас с ним?» Павел кивнул в сторону Герберта. «И ложась с нами, а не с Алексом, были его половинками? А ты разве Господь Бог, чтобы решать, кто из них была его половинкой, а кто нет? Тебе или, может быть, тебе?» Бабушка перевела пронзительный взгляд на Герберта. «Дано знать, каков путь вашего друга к счастью, и обретению себя». Друзья молчали, и пожилая женщина продолжила. «То-то и оно, что не дано. Его путь самый извилистый и длинный. И не вам его судить. Сам-то вот ты, мил человек». А Гриппина опять посмотрела на Павла. «Скольких человек на тот свет отправил? Знаю, что не были они агнцами божьими. Но разве тебе дано было право их судить? Молчишь? Правильно, молчи. Вот сидите вы тут, горюете, что друга потеряли, да его же проклятиями осыпаете, осуждая. А вы знаете, какие муки совести испытывает он? Не испытывает. Павел попытался было возразить, но, встретившись с острым взглядом пожилой женщины, замолчал на полусловие. А ты разве это знаешь? Ты говорил с ним? Павел молчал. Лишь сжались руки в кулаки, даже желваки заходили на скулах. «Вижу, что не говорили вы с ним. Не ты!» — Мунштук трубки указал на Герберта и вернулся к Павлу. «Не ты!» «Никто из вас не говорил с ним. Потому-то вам двоим и нет покоя. Прощать тоже надо уметь». «Может, мне ему еще и другую щеку подставить?» — усмехнулся Павел зло и уже сам, не дожидаясь указания потянулся к бутылке, разлил по рюмкам, но выпивать не спешил. А ты, мил человек, если уж цитируешь Библию, то должен знать и другую истину. Чтобы остановить зло, не надо отвечать злом на зло, но и подчиняться злу никогда не нужно. Это из первого послания апостола Петра, чтоб ты знал, процитировала Агрипина Библию. А вы оба подчинились злу. «Не вам судить друга вашего. Для этого есть высший суд, и у каждого из вас он будет свой, это уж вы мне поверьте. В свой срок и у всех он будет. Так уж устроено все в этом мире». Павел с Гербертом молчали, не глядя друг на друга. Агриппина перевела взгляд с одного мужчины на другого и закончила припечатав. «И прощает своего друга здесь, на этом свете». Это уже ваше испытание, чтоб вы оба знали. Потому как простить не для галочки, а по совести, этому тоже надо учиться». Агриппина отложила свою трубку на стол, подняла свою недопитую рюмку и произнесла. «И вот эту рюмку я выпью за вас. За то, чтоб прошли вы свое испытание достойно и с честью, ибо не дано нам судить себе подобных. Нет у нас с вами тут таких прав». На этот раз Агрипина выпила свою рюмку до дна, резко поставила ее на стол, отщипнула кусочек сыра, заживав крепкий напиток, и повернув голову в сторону кухни, произнесла ⁇ Вот и жаркое ваше подоспело, сейчас Степан принесет ⁇